Глава седьмая. Жизнь на Чагар-Базаре. Меня охватывает огромное волнение, когда я, наконец, вижу наш дом. Вот он стоит с этим куполом, похожее на некое святилище, воздвигнутое в честь какого-то уважаемого святого. Шейх, — говорит Макс, — ужасно гордится им. Время от времени он и его друзья объезжают его кругом с восхищением, осматривая. Макс подозревает, что он уже занимает деньги под этот дом, под ложным предлогом, что он принадлежит ему, а нам только сдан в аренду. Мэри останавливается с обычным для Михеля яростным применением тормозов — «Форка», и все выбегают из дома приветствовать нас. Тут и знакомые лица, и новые. Дмитрий, повар, тот же самый. В его длинном добром лице есть определенно что-то материнское. Он одет в длинные штаны из муслина в цветочек и сияет от радости. Он хватает мою руку, прижимает ее к своему лбу, затем с гордостью показывает деревянный ящик, в котором четыре новорожденных щенка. Это, говорит он, наши будущие сторожевые псы. Али, слуга, тоже был у нас в прошлом году. Теперь он чувствует некоторое превосходство, так как нанят второй, младший кухонный слуга по имени Ферхид. О Ферхиде едва ли можно что-то сказать, кроме того, что он выглядит чем-то встревоженным. Но это, сообщает мне Макс, хроническое состояние Ферхида. Кроме того, у нас еще новый слуга в доме — Субри. Субри высокого роста и свирепого вида и выглядит сообразительным. Он улыбается, показывая зубы белые и золотые вперемешку. «Полковник и Бамс приготовили для нас чай». Полковник все делает с военной точностью. Он же ввел новый обычай — в момент определения Бакшиша выстраивать людей наподобие воинского подразделения. Они находят, что это очень забавно. Он массу времени проводит за наведением порядка. Те дни, когда Макс уезжает в Камышлы, дают ему самые большие возможности. Дом, гордо заявляет он, теперь в полном порядке, блестит, как новая булавочка». Все, что имеет свое место, теперь на месте, а для многих вещей, у которых места не было, теперь место найдено. И это настолько справедливо, что возникают всевозможные неудобства. Бампс — это наш новый архитектор. Прозвище возникло благодаря невинному замечанию, сделанному им, когда они с полковником ехали сюда. Рано на заре, когда поезд подходил к Несайбину, Бампс поднял шторку и стал с интересом осматривать тот край, где ему предстояло провести следующие несколько месяцев жизни. Какое странное место, заметил он, все в буграх. Бугры, действительно уж воскликнул полковник. Неужели вы, непочтительная личность, не понимаете, что каждый из этих бугров это погребенный город, история которого уходит на тысячи лет вглубь веков? И с этого момента Бампс бугры становится именем нашего нового коллеги. Есть и еще новые для меня приобретения. Во-первых, поддержанный Ситроэн, который полковник окрестил Пуалу, прозвище рядовых французской армии. Пуалу оказывается джентльменом, крайне темпераментным. По какой-то неясной причине он всегда выбирает полковника для своих проделок, то упрямо отказываясь строгаться с места, то устраивая поломку в самом неудобном месте. Однажды мне вдруг становится ясно, в чем разгадка этой тайны, и я объясняю полковнику, что он сам виноват. Что вы имеете в виду, как это сам виноват? Вам не следовало давать ему имя Пуалу. В конце концов, если наш грузовик начал свою карьеру как королева мэри, то уж самое меньшее, что вы могли сделать, это окрестить Ситруэн императрицей Жозефиной, и тогда бы у вас не было неприятностей». Полковник, как сторонник строгой дисциплины, говорит, что теперь все равно уже поздно. Поалу это Пуалу и должен вести себя прилично. Я искоса взглядываю на Пуалу, который явно смотрит на полковника нахально. Я убеждена, что Пуалу замышляет самое тяжкое из воинских преступлений — мятеж. Затем приветствовать меня прибегают формены. Ях-я больше, чем когда-либо похож на большую счастливую собаку. А лави, как всегда, очень красив. Старый Абд-эс-Салям по-прежнему разговорчив. Я спрашиваю Макса, как обстоят дела с запором у абд эс Салама, и Макс отвечает, что почти все вечера были посвящены подробнейшему обсуждению этого вопроса. Затем мы идем в комнату древностей. Только что закончившиеся первые 10 дней работы дали прекрасные результаты. Находку — почти сотни табличек с надписями. И все ликуют. Через неделю мы начнем раскопки на Тель-Брак параллельно с Чагаром. Вернувшись в дом на Чагаре, я чувствую себя так, как будто и не уезжала, хотя благодаря страсти полковника к порядку дом выглядит существенно более аккуратным, чем я его когда-либо видела. Что заставляет меня вспомнить печальную историю сыра Камамбер. Шесть штук сыров Камамбер купил в Алеппо Макс, убежденный, что с камамбером можно обращаться, как с голландским сыром, и хранить его, пока он не понадобится. Один сыр съели до моего приезда, а полковник, наводя порядок, наткнулся на остальные пять и аккуратно сложил их стопкой в глубине шкафа в гостиной. Там их быстро заложили чертежной бумагой, бумагой для пишущей машинки, сигаретами, рахат-лукумом и тому подобным, и там они и прозябали в темноте забытые, никем невидимые, но, следует оговориться, не необоняемые. Недели две спустя мы все принюхивались и осторожно выдвигали предположения. «Если бы я не знал, что канализации у нас нет, — говорит Макс, — а до ближайшей газовой трубы около двух сотен миль, так что приходится предположить, что это дохлая мышь. Уж по крайней мере, дохлая крыса. Жизнь в доме делается невыносимой. Проводятся упорные поиски гипотетической разлагающейся крысы. Тогда и только тогда обнаруживается клейкая вонючая масса, которая некогда была пятью сырами камамбер, которая, миновав стадию кулан, текучей, теперь пребывает в стадии кулан венной степени. Укоризненные взгляды обращаются к полковнику, а жуткие останки вручаются Мансуру для торжественного погребения подальше от дома. Макс с чувством объясняет полковнику, что это только подтверждает то, что он всегда знал, что идея наведения порядка это большая ошибка. Полковник объясняет, что идея прибрать сыры была правильной, а виновата рассеянность археологов, которые не в силах помнить, что в доме есть сыр камамбер. Я объясняю, что настоящая ошибка была в покупке зрелого камамбера амблок оптом в надежде на то, что его можно хранить весь сезон. Бампс спрашивает, а зачем вообще покупать камамбер? Он его никогда не любил. Мансуру уносит жуткие останки и послушно захоранивает их, но он, как всегда, в недоумении. По-видимому, Хвайя любят это, раз они платят за это хорошие деньги. Тогда зачем уничтожать это, когда его свойства стали гораздо более очевидными, чем в начале? Определенно, Все это принадлежит к числу странных привычек его нанимателей. Проблема слуг на хабуре сильно отличается от проблемы слуг в Англии. Можно сказать, что здесь слуги сталкиваются с проблемой нанимателей. Наши капризы, предрассудки, что нам нравится, а что не нравится, совершенно фантастичны и не следуют на взгляд местных жителей никакой логики. Например, различные куски ткани, слегка отличающиеся по качеству и с каймой различных цветов, выдаются слугам и предлагается использовать их для различных целей. Зачем такие сложности? Почему, когда Мансур пользуется чайной скатертью с голубой каймой, чтобы обтереть грязь с радиатора машины, из дома вылетает рассверепевший хатун в полном возмущении? Скатерть стерла грязь очень хорошо. Опять же, За что это незаслуженное осуждение, когда она, заглянув на кухню, обнаруживает, что вымытую после завтрака посуду вытирают простыней? Но ведь протестует Мансур, пытаясь оправдаться. Это же не чистой простыней мы пользуемся. Это же грязная. Совершенно непонятно почему, но это оказывается еще хуже. Подобным же образом изобретенные цивилизацией столовые приборы — это постоянная головная боль для несчастного слуги. Я не раз наблюдала через открытую дверь, как Мансур напрягает все нервы, чтобы приступить к задаче накрывания на стол. Сперва он укладывает скатерть. Очень серьезно, пробуя положить ее в обоих направлениях, отходя от стола, чтобы издали оценить, какой эффект более хорош с художественной точки зрения. С неизбежностью он решает в пользу варианта, когда скатерть лежит поперек стола так что с обеих сторон она изящно спадает на пол. А на концах стола остаются один-два дюйма голых досок. Он удовлетворенно кивает. Затем морщины собираются на его лбу, и он заглядывает в несколько попорченную молью корзинку для посуды, купленную по дешевке в Бейруте, в которой хранятся разномастные ножи, ложки, вилки. Вот это настоящая проблема. Старательно, со всеми признаками умственного напряжения, Он кладет по вилке к каждой чашке с блюдцем и по ножу по левую сторону от каждой тарелки. Он качает головой и вздыхает. Что-то как будто подсказывает ему, что это неверно. Что-то также говорит ему, что никогда, даже к концу сезона, не сможет он освоить принцип, лежащий в основе различных комбинаций этих трех предметов – ножа, вилки и ложки. Даже к чаю, этому простейшему приему пищи, Положенная им единственная вилка не встречает одобрения. По какой-то непостижимой причине мы требуем, когда и резать-то особенно нечего, ножи. В этом просто нет смысла. С глубоким вздохом Мансур продолжает это сложнейшее дело. Сегодня он, во всяком случае, намерен угодить. Он смотрит еще раз. Он добавляет по паре вилок справа от каждой тарелки и через прибор добавляет ложку или нож. Тяжело дыша, он расставляет по местам тарелки, наклоняется и яростно дует на них, чтобы сдуть пыль, если она там вдруг прилипла. Слегка неверной походкой из-за тяжелого умственного напряжения он уходит из комнаты, чтобы сообщить повару, что все готово, и что повар может теперь вынуть омлет из духовки, где его держат вот уже 20 минут, чтобы он стал вкусным и жестким, как подошва. Затем за нами посылают Ферхида. Он появляется с встревоженным видом, как будто готовый сообщить о полной катастрофе. Так что это большое облегчение, когда оказывается, что все, что он хотел сказать, — это обед готов. Сегодня у нас на обед все те блюда, которые Дмитрий считает высшим классом. Мы начинаем с закусок. Яйца вкрутую, залитые жирным майонезом, сардины, холодная стручковая фасоль и анчоусы. Затем следует специальность Димитрия – баранья лопатка, фаршированная рисом, изюмом и специями. Это очень таинственная вещь. Сперва нужно разрезать длинный шов, сделанный хлопчатой нитью. После этого начинка становится доступной, но само мясо ускользает от вас, пока, почти уже заканчивая есть это блюдо, неожиданно повернув сустав, вы не обнаруживаете, собственно, баранину. После этого мы едим груши из консервной банки, так как единственное сладкое блюдо, которое знает Дмитрий, ему делать запрещено, поскольку мы его не любим. Это карамельный сладкий соус. Затем полковник гордо объявляет, что научил Дмитрия делать гренки. Разносят тарелки. На них маленькие полоски арабского хлеба, утопленные в горячем жире, со смутным привкусом сыра. Мы говорим полковнику, что мы о его гренках невысокого мнения. На стол затем ставят рахат-лукум и чудесные засахаренные фрукты из Дамаска. И в этот момент с вечерним визитом появляется шейх. Наше решение копать на Чигаре изменило его положение. Из человека в состоянии безнадежного банкротства он превратился в того, на кого в любой момент может пролиться золотой дождь. По словам Форменов, На этом основании он приобрел новую и красивую жену Езиди и в результате увеличившегося кредита невероятно увеличил свои долги. Он определенно в хорошем настроении. Как всегда, он вооружен до зубов. Небрежно отложив ружье и пихнув его в угол, он начинает распространяться о достоинствах автоматического пистолета, который он только что приобрел. «Посмотрите», — говорит он, направляя его прямо на полковника, — «механизм вот такой, прекрасный и простой. Вы кладете палец на курок, вот так, и пули за пулей вылетают». С огоньем в голосе полковник спрашивает, заряжен ли пистолет. «Конечно, заряжен», — удивленно отвечает шейх. «Какой смысл в пистолете, если он не заряжен?» Полковник, обладающий присущей военным здоровой нелюбовью к направленному на него заряженному оружию, быстро пересаживается на другое место, а Макс отвлекает шейха от его новой игрушки, предложив ему рахат луком. Шейх от души угощается, с удовольствием обсасывает пальцы и улыбается всем нам вокруг. «А, — говорит он, — заметив, что я занята расфордом в Таймс, — так твоя хатун умеет читать, а писать она тоже умеет? Макс говорит, что это так. «Очень ученый, Хатун», — говорит шейх довольно. «А она дает женщинам лекарства? Если да, мои жены как-нибудь вечером придут и расскажут ей обо всем, что у них болит». Макс отвечает, что мы будем рады, если жены шейха придут, но что, к сожалению, его Хатун не очень понимает по-арабски. «Ну, с этим мы справимся, справимся», — жизнерадостно говорит шейх. Макс спрашивает шейха о его поездке в Багдад. «Для нее еще не все готово», — говорит шейх. «Есть трудности, формальности». У нас у всех большое подозрение, что это трудности финансовые. По слухам, шейх уже истратил все полученные от нас деньги, как и те, что он получил как свою долю от рабочих из своей деревни. «Времена Эль-Барона», — начинает он. Но прежде чем он успевает упомянуть аванс золотом, Макс проводит отвлекающий маневр, спрашивая его, где официальная расписка на те 60 сирийских фунтов, которые шейх уже получил. Ее потребует правительство. Шейх быстро отказывается от попытки что-нибудь занять и объясняет, что снаружи его ждет дорогой друг и родственник, у которого болит глаз. Не согласимся ли мы выйти, посмотреть и дать совет? Мы выходим в ночь и смотрим глаз с помощью фонарика. «Случай определенно нам не по силам, там просто кровавое месиво». Макс говорит, что глаз нужно показать врачу. «Как можно скорее», — добавляет он. Шейх кивает головой. Его друг едет в Алеппо. «Не напишем ли мы письмо доктору Алтуняну в Алеппо?» Макс соглашается и тут же начинает писать. Затем поднимает взгляд и спрашивает. «Этот человек ваш родственник?» — вы сказали. «Да». «А как его зовут?» — спрашивает Макс, продолжая писать. «Как зовут?» — шейх слегка смущен. «Я не знаю. Надо спросить его». Шейх снова выходит в ночь и возвращается с сообщением, что его родственника зовут Махмуд Хасан. «Махмуд Хасан», — говорит Макс, записывая это. «Или вам нужно?» — спрашивает шейх. «Его имя по паспорту?» «По паспорту он даут Сулейман». Макс смотрит озадаченно и спрашивает. Как же на самом деле зовут этого человека? «Назовите его, как хотите», — великодушно предлагает шейх. Письмо вручается. Шейх надевает вновь свое воинское снаряжение, приветливо благословляет нас и удаляется в ночь вместе со своим таинственным спутником. Полковник и Бампс начинают спор о короле Эдуарде VIII и миссис Симпсон. За этим следует обсуждение вопроса о браке вообще, что как-то естественно переходит во обсуждение вопроса о самоубийстве. Тут я их покидаю и иду спать. В это утро дует сильный ветер. Он все усиливается, пока к полудню не превращается практически в пыльную бурю. Бампс отправляется на раскоп в топе, и у него возникает масса хлопот с ним на ревущем ветру. В конце концов, свисающая со шлема ткань оказывается обмотанной у него вокруг горла. Михель, всегда готовый помочь, кидается на помощь. «Форка», — говорит он, сильно потянув за завязку. Лицо у Бампса делается лиловым, так как его медленно душат. «Боку, форка! Много форка!» — говорит Михель жизнерадостно, потянув посильнее, и Бампс чернеет. Его едва успевают спасти. Яростная ссора возникает после работы между обладающим горячим нравом Алави и Саркисом, нашим плотником. Возникает она, как всегда, из ничего, но поднимается до высот, грозящих смертоубийством. Макс невольно вынужден в очередной раз произнести то, что он называет наставлением для младших школьников. «С каждым днем», — заявляет он, — Он все более соответствует квалификации главы подготовительной школы. С такой легкостью с его уст слетают тошнотворно-нравоучительные речи. Данное поучение очень впечатляюще. «Неужели вы воображаете, — заявляет он, — что я и Хвая-полковник, и Хвая с Рейкой всегда и во всем единодушны, что нам никогда не хочется спорить? Но разве мы повышаем голос, орем, хватаемся за ножи? Нет». Все споры мы оставляем на потом, когда мы вернемся в Лондон. Здесь для нас работа прежде всего. Всегда работа. Мы контролируем свои чувства. На Олаве и Саркиса это производит глубокое впечатление. Ссора прекращается, и просто одно удовольствие наблюдать их трогательную вежливость, когда они пропускают друг друга, выходя в дверь. Совершена покупка велосипеда. Очень дешевого японского велосипеда. Его гордым владельцем станет Али. На нем он должен будет ездить дважды в неделю в Камышлы за почтой. Он отправляется исполненной важности и счастья на заре и возвращается приблизительно ко времени чая. Я с сомнением говорю Максу, что это слишком далеко, до Камышлы 40 километров. Я прикидываю его мера расстояние 25 миль и 24 мили обратно и добавляю с тревогой. «Мальчик не может столько ездить. Это для него слишком много». Макс говорит с моей точки зрения бесчувственно. «О, я так не думаю». «Он же, наверное, совершенно измучен», — бормочу я. «Я ухожу на поиски перетрудившегося Али». Никаких признаков Али нет. Дмитрий, наконец, понимает, о чем я говорю. «Али? Али вернулся из Камышлы полчаса назад. Где он теперь? Поехал на велосипеде в деревню гермоир В восьми километрах отсюда у него там друг. Мое беспокойство о боли быстро гаснет, особенно когда он помогает подавать обед с сияющим лицом и без малейших признаков усталости. Макс ухмыляется и произносит таинственную фразу ⁇ Вспомни свисмис ⁇ Я начинаю думать о свисмис и ее времени свис была одна из пяти щенков-дворняжек на нашем первом раскопе в Арбачия, около Масола. Они с радостью или без вежливости отзывались на имена Вули-Бой, Буджи, Вайт-Фэнк, Том-Бой и свис -мис. Буджи погиб молодым из-за излишка клеча. Это вид очень тяжелого сдобного кекса, который христианские секты едят на Пасху. Наши фармены-христиане – принесли нам его, что вызвало некоторую неловкость. После того, как мы сами пострадали от него и нанесли существенный вред пищеварению одной неопытной девушке, которая неосторожно поела его к чаю, мы незаметно скормили остальное Буджи. Буджи, не веря своему счастью, выполз на солнце, проглотил это богатое угощение и тут же умер. Это была смерть в состоянии экстаза, чему можно было только позавидовать. Из оставшихся собак Свис-Мисс была главной, так как была любимицей хозяина. Она обычно подходила к Максу на закате, когда работы кончались, и он деловито выбирал из ее шкуры клещей. Затем собаки выстраивались у кухни во главе с свис и когда их выкликали по именам, подходили одна за другой и получали свой обед. Потом в каком-то приключении Свисмис сломала лапку и появилась хромая и очень больная. Она, однако, не умерла. Когда подошло время нашего отъезда, судьба Свисмис меня стала очень мучить. При том, что она такая хромая, как она сможет выжить, когда мы уедем. Единственное, доказывала я, что мы можем сделать, это усыпить ее. Макс, однако, и слышать не хотел об этом. Он оптимистично уверял меня, что со Свисмис все будет в порядке. «Остальные — да, может быть», — говорила я. Они как-нибудь проживут, но Свис-Мисс, она калека». Спор продолжался. Страсти с обеих сторон разгорались. В конце концов Макс победил, и мы уехали, сунув деньги в руку старику-садовнику и прося его присмотреть за собаками, особенно за Свисмис, но не слишком надеясь, что он это выполнит. Страхи за судьбу Свисмис мисс время от времени терзали меня на протяжении последующих двух лет и я всегда винила себя, что не проявила твердости. Когда мы в следующий раз проезжали через Масул, мы зашли в наш бывший дом посмотреть. Он был пуст, никаких признаков жизни вокруг. Я негромко сказала Максу, «Интересно, что стало со свис И тут я услышала рычание. На ступеньках сидела собака, очень нелепого вида. Даже щенком свис не была такой красавицей. Она поднялась, И я увидела, что она хромает. Мы позвали свисмис, и она слегка завеляла хвостом, хотя и продолжала негромко рычать. И тут из кустов выбежал щенок и побежал к матери. Свисмис, несомненно, нашла красивого мужа, так как этот щенок был прелестнейшей собачкой. Мамаша с ребенком нас спокойно разглядывала, но она нас не узнавала. Вот видишь, торжествуй сказал Макс. Я же говорил тебе, что она не пропадет. Смотри, она вполне упитанная. У Свисмис есть мозги, поэтому она, конечно же, выжила. Подумай только, сколько бы она упустила, если бы мы тогда ее усыпили. С тех пор, когда я начинаю излишне тревожиться, слова Свисмис используются, чтобы снять мои возражения. Мула в конце концов не купили. Вместо него лошадь настоящая лошадь. Не старая женщина, а великолепная лошадь, принц среди лошадей, была приобретена. А вместе с лошадью, как видно, нераздельно с ней связанный, появился Серкосян. «Какой человек?» — говорит Михель, при этом его голос переходит в тонкий вой от восхищения. Серкосяны знают о лошадях все. Они живут ради лошадей. А как он заботлив, как предусмотрителен к своей лошади». Он непрерывно заботится о ее удобствах. А как он вежлив, какие у него хорошие манеры по отношению ко мне. На Макса это все производит мало впечатления. Он только замечает, что время покажет, годится ли этот человек. Его нам представляют. У него веселый вид и высокие сапоги. И мне он напоминает что-то из русского балета. Сегодня у нас в гостях французский коллега из Мари мари тель Харире, древний город на территории Сирии, где много лет ведутся раскопки. С ним его архитектор. Как многие французские архитекторы, он похож скорее на какого-то святого, из не очень известных. У него жидкая, непримечательная бородка. Он не говорит ничего, кроме «Мерси, мадам». «Спасибо, мадам». Вежливо отказываясь, когда ему что-либо предлагаешь. Месье Паро объясняет, что он страдает желудком. После приятного визита они собираются уезжать. Мы восхищаемся их машиной. Месье Паро грустно отвечает. «Да, это хорошая машина, но она ходит слишком быстро. Чересчур быстро», он добавляет. «В прошлом году она погубила двоих моих архитекторов». Затем они садятся, причем похожие на святого архитектор, садится за руль, и они внезапно убывают в вихре пыли на скорости 60 миль в час по ямам, через колдобины, петляя сквозь курскую деревню. Представляется вполне возможным, что еще один архитектор, не устрашившись судьбы своего предшественника, пойдет жертвой упорного стремления этой машины к быстрой езде. Определенно, во всем надо винить автомобиль. Никак не человека, чья нога нажимает на акселератор. Французская армия в эти дни проводит маневры. Полковник в котором проснулся профессиональный интерес военного, очень ими взволнован. Однако все его попытки завязать знакомство встречают исключительно холодный прием со стороны французских офицеров, к которым он обращается. Они относятся к нему с подозрением. «Я говорю ему, что они принимают его за шпиона». «За шпиона? Меня?» — вопрошает полковник, глубоко оскорбленный. «Как они могут такое подумать?» Но очевидно, что они подумали именно это. Я задавал им всего лишь несколько простых вопросов. Это то, что интересно с технической точки зрения. Но они отвечают так неопределенно. Для бедного полковника, жаждавшего поговорить с коллегами по профессии, большим разочарованием оказывается их решительный отпор. Наших рабочих маневры волнуют совсем по другой причине. Один серьезный бородатый человек подходит к Максу. «Хвая, аскеры не станут вмешиваться в мое дело?» «Нет, конечно, они совсем не будут вмешиваться в раскопки. Я имею в виду не работу, Хвая, а мое собственное дело». Макс спрашивает, что это за дело, и тот с гордостью отвечает, что это контрабанда сигарет. Контрабанда сигарет через границу Ирака представляется почти точной наукой. Машина таможенников приезжает в деревню в один день, а на следующий день — контрабандисты. Макс спрашивает, неужели таможенники никогда не возвращаются и не посещают деревню еще раз? Человек смотрит на него осуждающий и говорит, что, конечно же, нет. Если бы они вернулись, все было бы плохо. А так рабочие счастливо курят сигареты, которые обходятся им в два пенса за сотню. Макс расспрашивает некоторых из рабочих, сколько же точно уходит у них на жизнь. Большинство из них — приносят с собой мешок муки, если они приходят из дальней деревни. Этого им хватает дней на десять. Кто-то в деревне печет им хлеб, так как, по-видимому, печь самим — это ниже их достоинства. Иногда они едят луковицы, изредка рис и, вероятно, еще кислое молоко. Посчитав все цены, мы обнаруживаем, что каждый из рабочих тратит на жизнь примерно два пенса в неделю. Теперь подходят еще двое рабочих, Они турки и тоже с беспокойством спрашивают об аскерах. Они нам не сделают неприятности, хвая. По-видимому, туркам не следует находиться по эту сторону границы. Один из рабочих с киркой, однако, их успокаивает. «Все будет в порядке», — говорит он. «Вы носите кефи». Кепку на голове в этих краях носить не принято, Презрительные вопли раздаются со стороны, носящих кефи арабов и курдов. Они кричат «Турки! Турки!» и указывают пальцем на несчастного человека, который, выполняя приказ Мустафы Кемаля, носит европейский головной убор. Нет покоя голове, который носит кепку в этих краях. Сегодня вечером, когда мы кончаем обедать, входит озабоченный ферхит. И тоном глубокого отчаяния объявляет, что шейх привел своих жен, чтобы спросить совета у хатун. Я немного нервничаю. По-видимому, у меня создалась репутация человека, умудренного в медицине. Это, без сомнения, незаслуженно, хотя курдские женщины без всяких предрассудков излагают подробности своих недугов Максу для передачи мне. Более скромные арабские женщины согласны обращаться ко мне только когда я одна. Последующая сцена в основном представляет из себя пантомиму. Головная боль легко определяется, и аспирин принимается с благоговейным уважением. Больные и воспаленные глаза видны, но вот объяснить, как пользоваться борной кислотой, труднее. «Майхар», — говорю я, «горячая вода». «Майхар», — повторяют они. Затем я провожу демонстрацию со щепоткой борной кислоты, мифлхатха, заключительная пантомима промывание глаз. На это пациентка отвечает пантомимой, изображающей большой глоток. Я качаю головой. Лекарство наружное, для глаз. Пациентка слегка разочарована. Однако на следующий день мы слышим от Формена, что жене Абу сулеймана очень помогло лекарство хату. Она им промыла глаза а затем выпила все до последней капли. Самый распространенный жест ⁇ выразительное потирание живота. Это имеет два возможных значения. А ⁇ острое расстройство пищеварения. Б ⁇ жалоба на бесплодие. Питьевая сода дает хорошие результаты в первом случае и завоевала неожиданную репутацию во втором. Белый порошок, который твоя хатун дала в прошлом сезоне, сотворил чудо. У меня теперь двое крепких сыновей-близнецов. Невзирая на воспоминания об этих прошлых триумфах, я все-таки побаиваюсь предстоящего мне испытания. Макс с обычным оптимизмом меня подбадривает. Шейх ему сказал, что у его жены болят глаза. Наверняка это будет простейший случай, когда нужна борная кислота. Жены Шейха, в отличие от женщин из деревни, были, конечно, под покрывалами. Поэтому в пустую кладовую, где я должна осматривать пациентку, приносят лампу. Полковник и Бампс делают ряд нахальных замечаний и изо всех сил стараются запугать меня, когда я направляюсь в этот кабинет врача. Снаружи в темноте стоит человек восемнадцать. Шейх приветствует Макса радостным ревом и машет рукой в сторону высокой фигуры под покрывалом. Я произношу общепринятые приветствия и направляюсь в сторону кладовой. Не одна, а пять женщин следует за мной. Все они возбуждены, смеются и разговаривают. Дверь за нами закрывается. Макс и шейх остаются снаружи, чтобы переводить то, что потребуется. Я немного ошарашена, увидев столько женщин. Все они жены? Им всем нужна медицинская помощь. Покрывала сбрасываются. Одна из женщин, молодая и высокая, очень красиво. Я думаю, что это новая жена Езиди, приобретенная на аванс арендной платы за землю. Главная жена много старше. На вид ей лет сорок пять, но, возможно, что ей и тридцать. На всех женщинах драгоценности, и все они принадлежат курдскому типу, веселые и красивые. Женщина средних лет показывает на свои глаза и прижимает руки к лицу. Увы, это не тот случай, когда помогает борная кислота. Она страдает, я бы сказала, от какого-то инфекционного заболевания крови. Я повышаю голос и обращаюсь к Максу. Я говорю, что это заболевание крови и что ей нужно ехать к врачу или в больницу в Дейр-Эс-Зор или Алеппо, где бы ей сделали нужные инъекции. Макс передает это шейху, который, кажется, поражен моим диагнозом. Затем Макс произносит. «Он просто потрясен твоей мудростью». Это именно то, что ему уже сказал доктор в Багдаде. Он тоже сказал, что ей нужны уколы. Теперь, когда ты сказала то же самое, шейх собирается серьезно это обдумать. Как-нибудь он обязательно возьмет свою жену в Алеппо. Я говорю, что хорошо бы он свез ее поскорее. Этим летом, говорит шейх, или во всяком случае осенью. Все будет, как укажет Аллах. Младшие жены, или кто они такие, Теперь рассматривают мою одежду с полным восторгом и жизнерадостным весельем. Я даю пациентке аспирин, чтобы облегчить боль, и советую применять теплую воду и так далее. Ее, однако, гораздо больше интересует моя внешность, чем ее собственное здоровье. Я угощаю их ракат луком, и мы все смеемся, улыбаемся и трогаем одежду друг друга. Наконец, женщины с сожалением вновь накидывают свои покрывала и прощаются. Я возвращаюсь в состоянии нервного шока в гостиную. Я спрашиваю Макса, думает ли он, что Шейх свезет ее куда-нибудь в больницу, а Макс отвечает, что, вероятно, нет. Сегодня Михель везет в камышлы белье в стирку, и, кроме того, он должен сделать целый ряд покупок. Михель не умеет ни читать, ни писать, но он никогда ничего не забывает и способен помнить точную цену каждой покупки. Он скрупулезно честен, и это перевешивает его многочисленные раздражающие свойства. Я сама перечислила бы их в следующем порядке. Первое — его высокий скулящий голос. Второе — его тенденция отбивать тутти под окнами. Третье — его настойчивые попытки убийства мусульман на дороге. Четвертое — его способность спорить. Сегодня много фотографий, и я начинаю работать в моей темной комнате. Она, по сравнению с камерой пыток в Амуде, явное достижение. В ней я могу стоять во весь рост, и в ней есть стол и стул. Но она — недавнее добавление. Ее пристроили за несколько дней до моего приезда, глиняные кирпичи еще влажные. По ее стенам растут странные грибы, и человек, заточенный в ней в жаркий день, выходит из нее полузадохнувшимся». Макс дал плитку шоколада мальчишке, который сидит снаружи и моет керамику. И сегодня вечером этот мальчишка пристает к нему. «Скажи мне, Хвая, умоляю тебя, как название той сладости? Она столь восхитительна, что теперь мне не хочется никаких сладостей с базара. Я должен купить эту новую сладость, даже если она стоит целые меджиди." Я говорю Максу, что он должен чувствовать себя так, как будто создал наркомана. Определенно шоколад дает привыкание. Макс отвечает, что в данном случае совсем не то, что с тем стариком, которому он предложил кусок шоколада в прошлом году. Тот старик вежливо поблагодарил и спрятал шоколад в складках своей одежды. Всегда готовый вмешаться Михель спросил его, неужели он не собирается это есть. «Это вкусно», — сказал Михель. Старик ответил просто. «Это новое. Может быть, опасное». Сегодня у нас свободный день, и мы едем на брак, чтобы там заняться приготовлениями. Само городище на расстоянии около мили от Джакджага, и первый вопрос, который надо решить, — это проблема воды. У нас работал местный специалист по рытью колодцев, но вода около городища оказалась слишком соленой для питья. Значит, ее придется возить из реки. Отсюда сиркасян, телега, бочки для воды и лошадь, которая не старая женщина. Нам, кроме того, понадобится сторож, который жил бы на раскопе. Для нас самих мы арендуем дом в армянской деревне у реки. Большая часть домов там покинута. Когда поселок только начинался, в него было вложено много денег. Но, насколько можно судить, первоочередные вещи не были сделаны самыми первыми. Дома, хотя на взгляд западного человека они, вероятно, и кажутся жалкими конурами из кирпича сердца, были построены с излишним размахом, большие и более замысловатые, чем необходимо, в то время как водяное колесо, от которого полностью зависели и орошения, и весь успех поселения, было сделано кое-как, так как построить его как следует денег уже не хватало. Поселок начал свое существование как нечто вроде коммуны. Инструменты, животные, плуги и так далее были получены с условием, что они будут оплачены из доходов сообщества. На самом же деле произошло, однако, следующее. Один за другим люди уставали от жизни в диком месте, начинали мечтать о возвращении в город и уезжали, прихватив свои инструменты и орудия. Результат — все это приходилось постоянно заменять, и те люди, что оставались и работали, оказывались к своему полному изумлению — все больше и больше в долгу. В конце концов перестало работать водяное колесо, и поселок деградировал, превратившись просто в деревню, причем деревню недовольную. Заброшенный дом, который мы арендуем, производит внушительное впечатление. У него есть огораживающая двор-стена и даже двухэтажная башня с одной стороны двора. По другой стороне двора ряд комнат, обращенных к башне, каждый из которых имеет выход во двор. Серкис, плотник, сейчас занят починкой деревянных частей дверей и окон, так что часть комнат будет пригодной для обитания в лагерных условиях. Михель послан привести нового сторожа для раскопа из деревни в двух милях отсюда, вместе с его шатром. Серкис сообщает, что комната в башне в лучшем состоянии, чем все остальные. Мы поднимаемся по ступенькам, проходим по небольшой плоской крыше и входим в две комнаты. Мы решаем, что в дальней комнате поставим две походные кровати, а первая сойдет для еды и так далее. На окнах есть деревянные доски на петлях, которые можно закрывать, а Сыркис вставит стекла. Возвращается Михель и сообщает, что у сторожа, за которым его послали, три жены, восемь детей, множество мешков муки и риса и довольно много скота. Все это невозможно привезти на грузовике. Как ему быть? Он отбывает снова с тремя сирийскими фунтами и инструкцией привести всех, кого он может, а избыток пусть оплатит свой переезд на ослах. Внезапно появляется серкосян, правящий водовозной телегой. Он поет и размахивает большим кнутом. Телега выкрашена ярко-голубой и желтой краской, бочки для воды синие, на серкосяне высокие сапоги и яркие одежды. Все вместе еще больше напоминает русский балет. Серкасян слезает, щелкает кнутом и продолжает петь, покачиваясь. Он явно очень пьян. Еще один из «Лебедей» Михеля. Серкасян уволен. На его место назначен некто Абдул Хасан, серьезный меланхоличный человек, который говорит, что понимает в лошадях. «Мы отправляемся домой, и в двух милях от Чегара у нас кончается бензин». Макс в ярости обращается к Михелю и ругает его. Михель воздевает руки к небу и испускает вопль оскорбленной невинности. Он действовал исключительно в наших интересах. Он хотел использовать бензин до последней капли. «Дурень! Разве я тебе не велел наливать бензин в запасную банку и брать ее с собой?» «Запасная банка не поместилась бы, а кроме того ее могли украсть». «А почему же ты не наполнил бензином бак?» Я хотел посмотреть, сколько машина может пройти на том, что у нас было. Идиот. Михель говорит примирительно. «Сави проба», чем доводит Макса до воя ярости. Мы все чувствуем искушение применить форка к Михелю. А он продолжает изображать добродетель, невинный человек, несправедливо обвиняемый. Макс сдерживается, но говорит, что теперь понимает, почему бывает армянская резня. Мы, наконец, добираемся домой, где нас приветствует Ферхид, заявляя, что он бы хотел уйти в отставку, так как он и Али не перестают ссориться.